Глава 6 Утром Кавригин отправился в лес. В ельнике, а земля здесь под россыпами желтых иголок оставалась сырой, было душно. Кавригин хотел было стянуть себя майку, но ожившая мушкара отговорила его сделать это. Зеленых поганок ему не встречалось. Зато повылезали повсюду мухоморы, и красные, и кремовые, с белыми пупырышками, и какие-то неведомые прежде мухоморы зонты на тонких, чуть ли не в полметра высотой ножках. Радовали ковригина на сыроежки с зелеными шляпками. Вполне возможны зеленые сыроежки уже упоминались в этой истории. Никакого отношения к зеленой раскраске Лоренце Казимовны Шинель иметь они не могли. В отличие от сыроежек с красными или желтыми шляпками, зеленые сыроежки были крепыши и годились в маринад, в засолку и в отвар на пять минут для своевременной закуски. Но особо ценились они в семье Каврегинах по фамильной традиции для приготовления тушеной картошки. Традиция эта была освоена матерью ковригина еще в годы ее яхромского детства. Крепыши сыроежки, а не боровики, предположим, те сберегали для засушки и жарки. Именно сыроежки, с добавкой кружочками нарезанного репчатого лука, и если имелась сметана, то и сметаны, заменяли мясо говядины и даже чуть жирной свинины. И созидалась тушенка, ничуть не менее вкусная, нежели тушенка мясная. В годы войны, когда вся страна сидела на картошке, по рассказам матери, кушанье это признавалось наипервейшим деликатесом. ковригин во взрослую пару, режим работ позволял, любил торчать на кухне. Научился варить и супы, начиная с борщей и харчо, и кончая семью видами шурпы разных узбекских бегств и эмиратов. При этом импровизировал у плиты. Умел тушить и грибную картошку, попробовал однажды добавить в нее дольки свежего чеснока, но только испортил ее вкус. А вот лавровый лист и горошек черного перца шли в дело непременно. Теперь он аккуратно срезал зеленые сыроежки в уверенности, что нынче у него будет на обед горячее. По опыту знал, что на хорошую кастрюлю понадобится не менее 60 зеленых шляпок. И когда понял, что наберет грибов и на жарево, и на отвар, попадались и под грузди, во мху вылезли чернушки и лисички, и молоденькие подберезовики, и даже белые на ореховой опушке ельников у Леонихи, и кофейно-фиолетовые под дуплянки успокоился и снова стал думать о Марине Мнишек и Софье Алексеевне Романовой. Перебрав поутру дары Дувакина, а вернее и не дары, а блесны, крючки с наживками или еще что там для заглатывания одуревшей и вовсе не от голода, а от любопытства и жадности рыбины, ковригин понял, что перед ним вовсе не репринты, а хорошие компьютерные списки текстов, скачанные с источников дорогим ноутбуком. Со многими этими источниками ковригин был знаком. В частности, с так называемым дневником Марины Мнишек. О других слышал и даже читал выборки из них. Это были переведенные с польского в начале XX века основательные сочинения Ксенза, Павла Перлинга, о Дмитрии Самозванце и книга о Гершберга Марины Мнишек. Некоторые тексты Кавригину не были известны. Их еще предстояло освоить и переварить. «Если возникнет желание», На всякий случай позволил себе посвоевольничать в мыслях Ковригин. Конечно, была вложена в коробку и нерасчитанная книга С. Ф. Платонова «Очерки по истории смуты в московском государстве». На взгляд Ковригина лучшего толкователя столь печального периода русской истории. Из новых публикаций Ковригину предлагалась вышедшая в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей» Монография Вячеслава Козлякова «Марина Мнишек». На глянцевой, иначе не скажешь, обложке рядом с глянцевым же портретом красавицы, вся в жемчугах, золоте и дорогих каменьях, была изображена башня Коломенского Кремля. С этой башни и возбудился некогда интерес Ковригина к Марине Мнишек. После третьего курса на практику Ковригина направили в Коломну, в городскую газету. Тогда по Москве реке еще ходили, пусть и плохонькие, теплоходы. И Ковригин доставил себе удовольствие прибыть к Окскому берегу речным путем. Из окна гостиницы, в два этажа, ему указали на кремлевские стены, колокольню при базарной церкви и сообщили с особым значением. А это вот Маринкина башня. Конечно, по всеобщим понятиям, Как и по школьным понятиям Кавригина, мнишек была стерва, самозванка, колдунья и фурия, помимо прочего и страшила. Из-за картинок, увиденных Кавригиным в детстве, он посчитал, что хуже этой уродины с бородавкой на носу и быть не может. И только в студенчестве сообразил, что бородавку эту он пересадил на нос Марины с лица Григория Отрепьева. Маринкину башня в Коломне предъявляли чуть ли не с гордостью. Здесь злодейка по делам своим маялась в заточении. Здесь ее по делам же уморили голодом и стужей. То, что Мнишек погибло в ином месте, Ковригин к тому времени уже знал. Но в споры с городскими патриотами не вступал. Тем более, что в их оценках Марины и ее судьбы случались противоречия. Она была своя. Коломенская злодейка. Впрочем, злодейка-то злодейкой, но ведь и страдала, а потому вызывала и сочувствие. К страдальцам же русские люди относятся и с чувством вины. Позже, побывав в Угличе и в Тобольске, Ковригин понял, что и там и царевич Дмитрий, и Николай Александрович семейством свои, и в принявших их городах люди не все естественно. Ощущает себя виноватыми перед временными поневоле у них поселенцами. Особенно умилительным было отношение в Угличи к сосланному мальчонке. Он будто бы гулял еще где-то невдалеке от тюремного дворца на берегу Волги и вот-вот мог быть зарезан по приказу несомненного для угличан душегуба Гдунова. А в коломне один из краеведов и посоветовал Ковригину познакомиться с книгой Ксенза Павла Перлинга. Наверняка ее, изданную в 1908 году, сказал он, можно получить и в Москве, в исторической библиотеке. Тогда он и зачитал практиканту выписанные из книги слова. По страшному пути пришлось пройти молодой, одинокой женщине. Условия, среди которых она жила в это время, были самыми ужасными. Неужели, испытав все это, Марина не может рассчитывать на снисхождение ввиду обстоятельств, смягчающих ее вину? Нет. Справедливость требует, чтобы судьи считались с этими данными, по крайней мере, до тех пор, пока не будет произведено дополнительное следствие. На четвертом курсе, по нынешним его представлениям, Кавриген Дурью Пытался писать сценарии и пьесы. Были причины. Водил Шуры-Муры со студенточками из театральных вузов. Одна из них теперь звезда. И именно для нее или ради нее Кавригин начал выводить на бумаге диалоги с ремарками. То есть поначалу он намеревался сочинить драму о Дмитрии Самозванце, но, перечитав все пьесы, написанные о нем и Островского в частности, понял, что ничего нового не создаст. Да и представлений у него о многом и о смуте тоже были самые приблизительные. Стал ходить на интеллектуальные игры студенческого общества историков из спединститутов. Часы просиживал в библиотеках и архивах, университет приучил. Будущая звезда, прочитав пьесу Кавригина о Марине Мнишек, зафыркала. «Кому нужна теперь гордая полячка?» А влюбленного в нее автора объявила бездрию. Крах, конфуз и печальный конец драматургических опусов. Марина же Мнишек в пьесе будто бы осветленная, тогда, естественно, опять совместилась в сознании Кавригина с силами, удач приносящими. Кстати, совсем недавно звезда в своих возрастах сыграла Марину Мнишек в прошумевшей постановке Бориса Годунова. И, как писали, замечательно и страстно сыграла. Что-что о страсти она всегда играла умело. Но сыграла Марину, придуманную Александром Сергеевичем, гениально снабжённую мусорским звуком мецсосопрано. Марина вовсе превратилась у фонтана в самборе, в способную растерзать чужую страну светскую тигрицу. На самом же деле в самборе, Кавригина заносила и в самбор, Марина была пятнадцатилетняя девочка, выросшая в европейских комфортах романтическая паночка, не ведавшая о том, что в интригах отца она разменный грош, и уж, конечно, не представлявшая, что такое Московия с ее снегами и грязями. Ныне звезде 35, и сцене у фонтана она стала соответствовать. Самому же Кавригину Захотелось сейчас отыскать свое простодушное и неуклюжее творение с диалогами и материалы, собранные им о Марине Мнишек в ту пору. Если они, конечно, сохранились в его московских бумагах.